Автандил в поисках Терриэла, плач его истинание. Связкой рос меня ударив, вдруг меня поранил ею. Я исполнил нашу клятву, он не стал считаться с нею. Потеряв его навеки, я душою оскудею, без него любого друга уподоблю я злодею. Не к лицу ему, герою, эта вечная тоска, разве витязю поможет слез обильная река? Нужно после размышлений путь избрать наверняка. Где ж оно светило это с тонким станом тростника?» Обессиленный слезами Витязь в поиски пустился. Не смыкая глаз бессонных кликал друга и томился. По полям, лесам, долинам. Трое суток он кружился. Но пропавшего скитальца не нашел он. Как ни бился. И молился он. «О, Боже!» Чем я грешен пред тобой? Почему меня ты гонишь, угнетенного судьбой? Судья мой милосердный, я пришел к тебе с мольбой. Сократи мои страдания, утешения удостой.